Передача Христианские чтения. Мы предлагаем вам послушать продолжение чтения книги Марии Уэбс Наоми. Последние дни и Иерусалима. Передача шестая. Возвращение Явана в дом отца положило конец свободным прогулкам Наоми. Теперь ей редко удавалось видеть свою любимую Марию в Ифании. Но иногда ей выпадало такое счастье пойти туда с Клавдией и Тиофилом. Тиофил был очень привязан к семье своего дяди Садока. Особенно он любил Соломию. Ее мягкость и кротость соответствовали его представлению идеального характера женщины. Его огорчало то, что Соломия не знает того, кто кроток и смирен сердцем. К Лавдии Теофил испытывал больше. чем с чувства дружеского расположения ему доставляла радость читать и объяснять ей писания Моисея и пророков о приходе великого мессии от семени жены он раскрывал ей пророчество о том, как спаситель будет поражаем, наказуем и уничтожаем как ему должно быть убиту и понести грехи многих И как он будет отвержен теми, которых он пришёл спасти. И наконец, как о нём было написано: Ему назначен гроб со злодеями, но он был погребён у богатого. Потому что он не сделал греха и не было лести в устах его. Так всё это в точности и исполнилось. Наоми Несказанно радовалась, что предрассудки её подруги против христианства постепенно исчезают. Она с радостью принимала участие в оживлённых беседах, имевших место между Клавдией и её молодым наставником, а её собственная стойкость и верность укрепляла их веру. В объединённых горячих молитвах они просили, чтобы Клавдия постигла смысл истинного счастья и получила вечное спасение. Амазия и Юдиф вскоре заметили явное влечение их сына к молодой римлянке, и их это сильно встревожило. Но после того, как Феофил рассказал им, насколько Клавдия продвинулась в познании истинного христианского учения и готова принять Иисуса своим спасителем его родители возблагодарили бога за спасение этой новой души и когда теофил признался им что полюбил клавдию они обещали написать письмо её отцу просить его согласия на союз его дочери с теофилом и на её переезд с ними в афины но это будет только после того как она примет иисуса своё сердце, и ей преподадут святое водное крещение. Наоми отказалась ехать в Ефсед, несмотря на настоятельные просьбы матери. Она говорила, что её долг оставаться с родителями. Садок оставил свои попытки вернуть дочь к вере своих отцов, и Наоми могла свободно преклонять колени в своей комнате, умоляя Господа укрепить её веру при всех обстоятельствах. Твёрдое желание Наоми остаться с родителями тронуло сердце Садока, и он заметно смягчился к дочери. В один тихий прекрасный вечер Теофил с Иофилс кузиной и Клавдий поднялись на Алеонскую гору. Они решили побывать в Гефсиманском саду, этом дорогом месте для каждого христианина. Под этими вековыми деревьями Христос молился, плакал и страдал за каждого из нас. Посещение этого места вдохновило и укрепило Наоми. ей казалось, что она может применить к себе слова Господа, сказанные Петру: "Я молился за тебя, чтобы не скудела вера твоя". Она полагалась на его ходатайство и верила, что он даст ей силы взять крест и следовать за Агнцем, куда бы он ни повел ее. В молчании они направились к домику. Марии. Разговор там зашёл о последних днях жизни Иисуса. Мария вспоминала подробности его последнего пребывания в их доме в Вифании, куда пришло много иудеев, чтобы видеть Иисуса. и их брата Лазаря, которого Иисус воскресил. Потом она рассказала, как огромная толпа жителей Иерусалима восторженно встречала Господа при его въезде в город. Но мы видели, что он не разделяет всеобщего восторга, говорила Мария, его глаза. полные печали и сострадания были устремлены на прекрасный город мера вины и преступлений которого, как он знал, вскоре переполнится. И он сказал то, чему суждено скоро исполнится. Грядут на тебя дни Когда враги твои обложат тебя окопами и окружат тебя и побьют детей твоих и не оставят камня на камне. И я не доживу до этого страшного времени. С волнением продолжала Мария: "Но вы будете свидетелями мищение Господа над этим мятежным городом. Да сохранит вас Господь. Немного отдохнув после волнующих воспоминаний, Мария продолжала рассказывать, как скоро восторженные крики сменились угрозами и криками: "Распни его, как Христа бичевали и оскорбляли". Как он шёл, изнемогая под тяжестью креста, на котором ему надлежало страдать. Мы видели, как его положили на крест, как прибивали его руки и ноги. Крест воздрузили в ям, под тяжестью тела гвозди раздирали. руки и ноги. Марфа и я стояли в стороне, не в силах подойти к месту его страданий. Но мать Господа стояла рядом у подножия его креста. и переживала его предсмертные муки. Мария закрыла глаза, предавшись тяжёлым воспоминаниям. Через некоторое время она продолжала в мажорном тоне. Но Господь не остался в гробнице. Он воскрес. как и говорил ученикам своим Наши глаза опять видели его, и мы слышали его любимый голос. Но Господь не остался с нами надолго. Он вознёсся как су своему. Но и сейчас он поддерживает своих детей во всех их испытаниях и искушениях. О, мои дорогие дети, мой дух жаждет соединиться с Господом. Он скоро меня отзовёт. Мария снова закрыла глаза, утомлённая и взволнованная воспоминаниями. Дэсиль, Наоми, Клавдия молча стояли у её постели. Когда она была в состоянии снова говорить, она приподнялась И обратилась к ним слабым голосом. Уже поздно, дети мои. Вы так долго пробыли здесь. Запомните то, что я рассказала вам, и вспоминайте, когда уйдёт молодость, и вы, как я, будете на краю могилы. Я хотела бы благословить вас. перед вашим уходом. Трое молодых людей встали на колени возле её постели и со слезами приняли её благословение. Ставши с колен, они нежно обняли её, вышли из дома и поспешили в город. Солнце уже садилось, когда они спускались с горы Элеонской, и сумерки сменились темнотой прежде, чем они добрались до долины кедрона и вошли в сад. Расставание с Марией наполнило их сердца грустью, и они шли молча. Вдруг Клавдия сжала руку Тиофила и взволнованно прошептала: "Слушай, Тиофил, за нами кто-то крадётся. Я заметила человека в чёрном. Он прятался за деревьями". Не бойся, Клавдия. Никого здесь нет. Мы скоро придём, не бойся. Я боюсь за тебя и за Наоми, Тефил. Если Иован узнает, что вы ученики Христа, ничто не удержит его. Он донесёт на вас. Вскоре они благополучно дошли до дома Садока. Их встретила Обеспокоенная Дивора: Почему так поздно, дети? Вскоре после вашего ухода пришёл Яван и очень интересовался, куда вы пошли. Я сказала, что вы ушли к Соломоновому пруду. Он казался сердитым, ничего не сказал и поспешно вышел из дома. Значит, я не напрасно боялась, воскликнула Клавдия. За нами шёл Яван. Боже мой, сохрани нас от его мести! Иофил и Наоми тоже встревожились тем, что рассказала Дивора, потому что совсем недавно слышали, как Яван высказывал свою злобу и ненависть к назарянам. Они знали, что он готов уничтожить всякого, кто носит это имя. Клавия просила Тиофила поскорее уйти, чтобы Яван не застал их вместе. Тифил направился к двери, но в этот момент вошёл Яван и попросил его вернуться. Подожди, Тифил. В последнее время я редко вижу тебя, потому что я очень занят. Я должен поблагодарить тебя, что ты так хорошо замещаешь меня, охраняя Наоми. в её ночных прогулках. Пойдём к отцу и матери, и ты расскажешь им о вашей столь долгой прогулке. Очевидно, вы увидели намного дальше и больше, чем ожидали. И ушли дальше Соломонова пруда. В тоне Явана слышалась плохо скрытая ирония. Хорошо понятная тем, Кому она была адресована? Клавдия смертельно побледнела. Наоми потребовалось всё её мужество, чтобы последовать за братом. С полным самообладанием Теофил подошёл к Явану и сказал: "Да, мне кажется, что рассказ о том, что мы видели и слышали сегодня вечером, заинтересует вас всех. Я с удовольствием расскажу об этом". на террасе никого не оказалось. Иван оставил их одних и пошёл искать родителей. Воспользовавшись его отсутствием, Тиофил попросил девушек не вмешиваться в их разговор и предоставить ему объясняться. "Будь осторожен, Тиофил, не говори ничего необдуманно, и я обещаю не вмешиваться", сказала Наоми. Иван вернулся и с весёлым видом плохо сочетавшимся с его духовными переживаниями пригласил всех следовать за ним. Мать ждёт вас в кедровом зале, где приготовлен ужин. У неё гость, Равид Джозер. Отец ещё не пришёл. Мы сегодня за ужином повеселимся. Послушай, Теофил, ты, кажется, в плохом настроении. Эта вечерняя прогулка утомила тебя? Хочешь, я спою для тебя, брат? прервала его Наоми. С тех пор, как ты вернулся, ты не слышал мою арфу. Да, детка, принеси свою арфу. Она усладит наш слух, пока мы будем ждать отца. Наоми понимала, что для Явана сейчас лучше музыка, чем слова. Она быстро вернулась с арфой в руках в зал, где Саломия и две-три девушки занимались вышиванием при свете серебряной лампы. На одной из кушеток, стоявших около низкого обеденного стола, возлежал равви. Согласно иудейскому обычаю. Всё здесь свидетельствовало о благополучии и комфорте. Но настроение находившихся в зале не гармонировало с окружающей обстановкой. Наоми подошла к матери и нежно приветствуя ее шепнула: "Я вану дручен и озабочен, но ты не обращай внимания на это. Я постараюсь пением развеять его мрачное настроение". Она села у ног Саломеи и тронула струны арфы. Нежным голосом запела любимую песню своего брата. Воспойте Господу, опойте ему хвалу, сыны Израиля, возвысьте громко свои голоса. Тарею-тарей. Послушайте, как поёт вся природа. Давно я не слышала этой песни, заметила мать. Раньше ты любила ее петь. Я утеряла чувство уверенности в победе моей страны, вдохновлявшее меня раньше, дорогая мама. Но я вану эта песня всегда доставляла наслаждение, и я хотела бы снова вызвать у него это чувство. Наумы взглянула на брата, ожидая его одобрения. Искусственная улыбка исчезла с его лица. И оно опять приняло обычное суровое выражение. Он сидел, скрестив руки и опустив глаза, а плотно сжатые губы и сдвинутые брови выдавали его мучительное раздумье. Приход отца прервал его невесёлое размышление. Семья собралась вокруг стола. Все омовения, предписанные законом, были должным образом исполнены. Тифил и Наоми всегда соглашались выполнять этот обряд, поскольку выполнение его ни в коей мере не противоречило их религиозным чувствам. Иеван с презрением смотрел на своего кузена. Ему казалось, что кузен оскверняет этот обряд. И чтобы самому не оскверниться, он отказался от ужина под предлогом недомогания. Он хранил молчание и оставался безучастным, пока не закончилась трапеза. Когда слуги вышли, он обратился к Тиофилу со словами: "Ты обещал рассказать нам о вашей интересной прогулке в этот вечер. Мне очень хотелось бы знать, куда ты водил мою сестру и Клавдию". Тиофил спокойно ответил: Я понимаю, Иван, что ты расспрашиваешь об этом не из простого любопытства, а преследуешь какую-то цель. Поэтому, без всякой хитрости, я расскажу откровенно всё. Я думаю, ты знаешь, что я навестил сегодня старую бедную женщину, и не только потому, что она немощная и находится на смертном одре, но и потому, что она ученица Господа Иисуса Христа. Вы слышите, преподобный Садок? воскликнул Равин, встав с места и воздевая руки. Злой дух ереси опять проник в вашу семью. Тише, тише, Джозер, старался успокоить его Садок, опасаясь, что тот неумышленно упомянет об отступничестве Наоми. Успокойтесь, друг. Пусть Айфил всё объяснится сам, прежде чем осудить его. Да, я всё объясню. Я не стыжусь и не боюсь объявить, что разделяю ту же веру и молюсь Иисусу из Назарета. Я знал об этом. Иоанн бросил на Теофила негодующий взгляд. Но как ты посмел повести мою сестру в дом на Зарянке и позволил ей слушать бредни умирающей фанатички? Я знаю о безумных суждениях женщины, которую вы посещали. Упоси Бог, чтобы кто из моих близких попал под влияние этой безумной ереси. Ты ничего не знаешь о христианском учении, Иван. Иначе ты не назвал бы его безумным, ответил Теофил. Ты слышала, что мы с Клавдией помолвлены? Исследуют ли удивляться, что я прилагаю все усилия, чтобы убедить её в истинности той веры, которую я сам принял? Она и пошла с нами, но поверь мне, я никак не пытался поколебать веру твоей сестры. или каким-то образом влиять на её религиозные чувства. Тифил взглянул на Наоми, чтобы напомнить ей о её обещании не вмешиваться в разговор. Он видел, как она покраснела, и лицо выражало нетерпение. Саломия тоже догадывалась, что происходит в сердце дочери. Зная прямоту и решительность её характера, она была уверена, что Наоми признается во всём. если Яван спросит её. Поэтому Соломия встала и пригласила Наоми и Клавдию в свою комнату, сказав, что им лучше уйти и предоставить ему и Рави Джозеру указать Теофилу на его заблуждение. Вскоре в её комнату донеслись раздражённые голоса Явана и Рави и более сдержанный тон увещевания Садока. Но нельзя было разобрать, о чём они говорили. Беседы затянулись так долго, что Соломия и девушки начали серьёзно тревожиться и собирались что-то предпринять, когда в комнату вошёл Феофил. Я пришёл, дорогая тётя, обратился он к Соломии, чтобы проститься с вами и с Наоми. Поскольку открылось, что я ученик Христа, то Садок распорядился, чтобы с сегодняшнего дня мы больше не виделись. Встретимся ли мы здесь на земле или нет, но я буду продолжать молиться, пока я жив, чтобы мы встретились в более счастливом мире, и там все соединились в одну семью перед престолом Агнса. Я уверен, Саломия, что Господь приведёт вас к себе. Наша милая Наоми будет наилучшим орудием в его руках, чтобы привести свою мать на путь истины. Я не должна слушать тебя в этом вопросе. Отвечала Соломия. Я боюсь, что последствия твоего признания будут ужасны. Вам нужно поскорее уехать. Я вздохну с облегчением, когда вы будете в другой провинции. Я вам всегда недолюбливал тебя, а теперь я вижу, он начинает ненавидеть тебя. Я не боюсь его, Соломия. Он, конечно, очень злился во время нашего разговора и даже, даже угрожал. стараясь заставить меня отречься от моей веры. Наши вожди слишком заняты гражданскими распрями, чтобы заниматься религиозными вопросами. Что до отъезда, то мы не можем уехать, пока не получим согласия Руфа на отъезд Клавдии с нами, и никакие соображения о собственной безопасности не заставят меня расстаться с ней. Тефил, с жаром перебила Клавдия: "Ты не должен подвергать себя опасности из-за меня. Признаюсь, Я очень опасаюсь за Явана. Если мы не получим ответ от отца к времени отъезда, я готова ехать как твоя невеста. Седок не будет возражать против твоего отъезда, Клавдия, потому что под давлением Явана он запретил нам всякое общение с Наоми. Разве только в его присутствии, сказал Теофил. Иван боится, что ты можешь э как-то передать ей ересь. которую слышал меня. Он будет только рад, если ты тоже уедешь. Твоё прощание, Теофил, длится слишком долго, прервал разговор внезапно вошедший Иван. Давно пора избавить мою мать и сестру от присутствия отступника. Ты плачешь, Наоми, что расстаёшься с Клавдией? Мы приняли в семью идолопоклонницу. И это принесло несчастье, как я и ожидал. Но родство моего отца заражён худшим, чем римское идолопоклонство. Имя назарейского обманщика призывается под крышей моего отца. Но я вытравлю эту отраву. А вы, Юдифь, обратился он к крайне вошедшей Юдифи. Если знали они о неверности вашего сына, должны были предупредить нас и не допустить, чтобы он отравлял ум моей сестры. Вам следовало бы сделать даже больше, донести на него и судить его в совете. Земные привязанности и родство ничего не значат, если речь идёт о славе и верности Иегове. Я бы своими руками стёр позорное пятно отступничества с доброго имени всей семьи. Всё же, может быть, мне и предстоит это сделать. Юдифь, если вы и Амазия разделяете взгляды вашего сына, то предупреждаю вас. Это вскоре обнаружится, и если так, то даже брат Садока не избежит правосудия. Можете не отвечать, у меня есть подозрения, и мы скоро увидим, обоснованы ли они. А сейчас оставьте наш дом, не возьмите с собой свою невесту. Она не подходящая компания для еврейской девушки. Может, она будет подходящей женой для назарянина-отступника? Только христианская воздержанность и уважение к Саломии удержали Тиофила, чтобы не ответить Явану резкостью, какую тот вполне заслужил. Иисус не отвечал на оскорбление оскорблением, думал он, издерживая естественное чувство негодования. вывел мать и Клавдию из комнаты. Взволнованные и подавленные, все разошлись по своим комнатам. На следующий день Ивана не было до позднего вечера. Возвратившись, он рассказал отцу, что Мария, дочь Илиязара, переехала в Иерусалим в надежде обрести безопасность в это смутное время. И что он пригласил её воспользоваться их гостеприимством, пока найдётся для неё подходящий дом. Садок одобрительно отнёсся к сообщению сына и поспешил вместе с ним в гостиницу, где она остановилась, чтобы повторить приглашение. Садок и его жена всегда были расположены к Марии. Её мать умерла, когда Мария была маленькой девочкой. Она осталась на попечении богатого, но слабохарактерного отца, который потакал всем её прихотям. Очень молодой, она вышла замуж за человека набожного и умного, который со временем, возможно, изменил бы её характер к лучшему, но он внезапно умер, за год до того, как Яван встретил её в Перее. Она осталась молодой вдовой, независимой и с венравной с очаровательным ребенком, которому едва исполнилось два года. Мария оказала радушный прием в доме ее родственников, и Наоми нашла утешение и радость в нежной привязанности к ней маленького Давида. Через некоторое время Мария переехала в большой дом на улице, примыкавшей к той улице, на которой жил Садок. Устроившись, она дала волю своим природным наклонностям к веселью и развлечениям. У неё собирались на частые и великолепные вечеринки, не обращая внимания на бедствия и нищету вокруг, и на гражданские распри и неурядицы. Яван стал постоянным посетителем её дома, сделав его местом встречи с главарями тех партий, которые он стремился расположить и привлечь на сторону Симона. У Ивана были также и другие планы и замыслы, исполнению которых он предавался с не меньшей энергией, чем политическим делам. Он не отказался от мести Тиофилу и другим последователям Христа. Он усердно разыскивал оставшихся в Иерусалиме христиан и преуспел в этом. Несколько несчастных были схвачены и брошены в подземелья. Иаван добывал улики для обвинения Амазии и его жены в отступничестве от веры Авраама. Не была забыта и престарелая Мария из Вифании. Он решил пойти к ней сам, чтобы постараться услышать из её уст основы её веры и надежды. Он питал глубокое презрение к учению христиан и ненависть его последователям. Они казались ему упорными фанатиками, подверженными злым духам. <музыка> Был назначен день отъезда Амазии и его близких, и по мере того, как он приближался, страх всё больше овладевал Клавдией. У неё было предчувствие, что должно произойти что-то ужасное. Наоми разделяла её опасения. Как бы между прочим, Иван старался выпытать у сестры, не заражены ли этой ересью их дядя и тётя. Наоми уклонялась от прямых ответов, но Иован получал сведения из других источников, подтверждавших его подозрения. Но надо было действовать осторожно и осмотрительно, поскольку это были родственники Садока. Он решил узнать что-либо от Марии из Вифании, и однажды Поздней вечером отправился к ней. Он застал Марию лежащей на кушетке, слушающей то, что читала ей верная её помощница Ханна. Это был свиток с Евангелием от Матфея, и записанное там событие, которое Мария прекрасно помнила. На лице её Было выражение такого благочестия и восторга, что Еван некоторое время смотрел на неё удивлённо и даже восторженно. При виде незнакомого человека Ханна быстро свернула свиток и спрятала в складках своей одежды. Мария любезно обратилась к нему, спросив о цели его прихода. Еван ответил, что слышал, что она больна. не нуждается и зашёл, чтобы оказать ей посильную помощь. Он думает, что она принадлежит к секте всеми презираемой и пренебрегаемой. Мария с сомнением смотрела на него. Она ни разу не встречала его на собраниях и решила быть осторожной, скорее ради Ханны, чем ради себя самой. Поэтому Она поблагодарила его, заверив, что она ни в чём не нуждается. Не бойтесь, матушка, сказать мне, убеждал коварный Иован. Что вас навещают христиане, и я хотел бы разделить с ними благое дело служения вам, ученице Христа. В Иерусалиме я недавно, и вы меня не знаете, но я знаю и уважаю вашу веру. Вы Христианин прямо спросила Мария: "Я хотел бы лучше познакомиться с христианским учением, прежде чем назвать себя его последователем". Уклончиво ответил Иован: "И я хотел бы, чтобы вы или другие христиане, посещающие вас, могли наставить меня. Так вы знаете моих друзей, кого именно вы знаете?" Просила Мария настороженно. Я говорю об Амазии, его жене и сыне, и об их племяннице, прелестной дочери Садока. Она тоже приняла веру в Иисуса из Назарета, или я ошибаюсь? Да простит вас Господь. Если вы обманываете меня и ищете причинить вред тем, которые так добры ко мне, Не могу отрицать, что семья Амази познакомилась со мной, когда они жили здесь по соседству. Они всегда относились ко мне как друзья. Но об их религиозных убеждениях, если бы даже я и знала, я бы не рассказала незнакомому человеку. О себе я могу прямо заявить, что верю в Иисуса Христа. и счастлива с ним. Вы слишком осторожны, почтеннaya. С чего бы вам подозревать меня? Мне известны убеждения ваших друзей, но я не использовал это им во вред. Доверьтесь мне без опасений и помните, что ваши наставления могут послужить во благо моей душе. Тот э, свиток. которую читала ваша прислуга. Это не рукописи священных записей вашей религии. Я умоляю разрешить мне взглянуть на неё. Я давно ищу возможности получить более точные сведения об удивительных событиях в детстве Иисусе из Назарета. Мария, будучи доверчивой и простодушной, забыла о том, что не всякому можно довериться. Даже преследования христиан, свидетельницей которых она была, не научили её тому, что в мире называют осмотрительностью. Обратившись к Ханне, она сказала: "Дочь моя, дай мне тот благословенный свиток, и оставь нас". В наши дни нельзя никому слишком довериться. Обратилась она к Явану, когда Ханна поспешно вышла. Возможно, и вы пожалеете, мой друг, что признали себя христианином. Благодарю вас, мой добрый друг, за заботу о моей безопасности. Позвольте и мне позаботиться о вашей. А теперь дайте мне свиток. И укажите самые важные места, которые я мог бы прочитать для утверждения моей веры. Мария исполнила его просьбу, и Иван стал вслух читать многие места богодохновенных писаний. А его пожилая собеседница поясняла их, стараясь запечатлеть их в его сердце. Изящная простота языка Возвышенная чистота учения и изумительная сущность событий полностью захватили его внимание и доставляли наслаждение его уму. Но увы. Так сильны были цепи фанатизма и заблуждения, сковавшие его душу, что даже эти вдохновенные слова не смогли пока что освободить эту бедную скованную душу. Слушая объяснения Марии, он придумывал способ, как предать ее в руки фарисеев и священников. Он был слугой у Сатаны, а считал себя рабом Божьим. Канна, эта преданная женщина, выбежала из дома, и хотя было позднее время, второй стражи, и путь её освещался слабым светом мерцающих звёзд, она поспешно спустилась с горы Элеонской, пересекла долину и удивительно короткое время достигла боковой калитки, ведущей к дому Садока. Её знали в доме и провели в комнату, где Амазия и Юдиф в это время молились. Ханна опустилась на колени и присоединилась к их молитве. В заключение Амалия попросил благословения и защиту Господню на всех присутствующих и на всю церковь Христову. Просил Господа изменить сердца их врагов и преследователей и простить их. Когда встали с колен, Ханна воскликнула: Да услышит Господь ваши молитвы и защитит мою любимую госпожу. Я пришла так поздно, чтобы предупредить вас, что враги нашего благословенного учителя действительно замышляют злое против слуг его. За последние дни к нам зачастили какие-то люди, а сегодня вечером в наш дом пришёл какой-то человек довольно неприятного вида. И она продолжала рассказывать все последующие подробности. Этот незнакомец молодой? с волнением спросила Клавдия Высокий и бледный, с запавшими глазами и чёрными сросшимися бровями? Ты точно описала его, ответила Ханна. И как ни странно, мне показалось, что его улыбка очень похожа на улыбку на Оль. Это меня немного успокоило, но в глубине души я чувствую, что он предатель.